Глава двадцать первая. Две тысячи пятьдесят второй год. Округ Фултон, штат Джорджия. Легкий дождь в утро открытия съезда пропитал рукотворные холмы и сделал молодую траву скользкой. Но размыть атмосферу праздника ему не удалось. С автостоянок убрали строительную технику и покрытые коркой грязи пикапы. Теперь на них стояли сотни автобусов и несколько лоснящихся черных лимузинов, забрызганных грязью. Стоянку, где временные трейлеры служили офисами и жилищем для бригад строителей, отдали штатным сотрудникам, добровольцам, делегатам и чиновникам, которые работали много недель, чтобы приблизить этот день. Теперь ее уставили гостевыми палатками, ставшими штабами для координаторов мероприятия. Потоки вновь прибывших тянулись от автобусов и проходили через пост охраны комплекса. Массивные ограды щетинились кольцами колючей проволоки. Для охраны съезда они смотрелись слишком большими и нелепыми, но отлично подходили для хранилища радиоактивных отходов. Эти барьеры и ворота сдерживали протестующих Те, кто справа не соглашались с нынешним предназначением комплекса, а те кто слева, опасались его будущего предназначения. Национальный съезд еще никогда не был таким многочисленным и полным энергии. Далеко за верхушками деревьев виднелись высотные здания в центре Атланты. Но город, похоже, совершенно не интересовала неожиданная суета в округе Фултон. Стоя на высоком месте, Дональд дрожал под зонтиком, и разглядывал собирающиеся на окрестных холмах людское море все постепенно расходились к сценам над которыми развивался флаг их штата мокрые зонтики покачивались и сталкивались как жуки водомерки где то в отдалении марширующий оркестр репетировал на ходу растаптывая еще один холм в грязь в воздухе витало предчувствие что мир Вот-вот изменится. Вскоре женщина могла стать кандидатом в президенты, и такое событие за всю жизнь Дональда оказалось бы вторым. Если поверить опросам общественного мнения, то у нее имелись очень неплохие шансы на избрание. Так что, если война в Иране не совершит внезапный поворот, будет достигнута важная веха и разбит последний стеклянный потолок. И это случится прямо здесь, в огромных грунтовых амфитеатрах. Автобусы продолжали подъезжать и высаживать пассажиров. Дональд вытащил телефон и взглянул который час. На экране все еще виднялся символ ошибки сети. Она была намертво перегружена ошеломляющим количеством звонков. Его удивило, что при таком тщательном планировании комитет не предвидел эту проблему, И не установил поблизости парочку вышек сотовой связи. «Конгрессмен Кинни?» Дональд вздрогнул, обернулся и увидел Анну, идущую к нему по гребню холма. Посмотрев в сторону сцены для Джорджии, он не увидел, на чем она приехала, и с удивлением понял, что она к нему просто пришла. Да, как раз в ее стиле. Не выбирать легких путей. «Не смогла издалека понять, ты ли это», — пояснила она, улыбаясь. «Зонтики у всех одинаковые». «Да, это я». Он глубоко вдохнул. Оказывается, у него до сих пор происходит спазм в груди от нервного напряжения всякий раз, когда он видит Анну. Он подсознательно ожидает, что любой разговор с ней может навлечь на него неприятности. Анна подошла ближе словно ожидая, что он прикроет ее зонтиком. Дональд переложил зонтик в другую руку, предоставляя ей больше места. Моросящая влага стала капать на его открывшуюся руку. Дональд обвел взглядом стоянку, отчаянно высматривая элен Она уже должна была приехать. «Ну и бардак тут будет», — заметила Анна. «Скоро все рассосется». Кто-то на сцене Северной Каролины проверил микрофон. Тот протестующе взвизгнул. «Посмотрим», — сказала Анна. Она закуталась в плащ, спасаясь от утреннего ветерка. элен будет?» «Да, Турман настоял. Ей тут не понравится, когда она увидит, сколько приехало людей. Она терпеть не может толпу, да и грязь ее тоже не порадует». Анна рассмеялась. «Я бы не стала волноваться из-за того, в каком состоянии здесь все останется после съезда». Дональд подумал о том, сколько грузовиков с опасными отходами сюда прибудет. «И то верно», — согласился он. Он снова посмотрел вниз на сцену Джорджии. Позднее она станет местом первого национального собрания делегатов, и в одной палатке соберутся самые важные люди. За сценой и среди исходящих дымком палаток-столовых единственным признаком подземного хранилища виднелась бетонная башенка с торчащими наверху щетинками антенн. Дональд подумал, сколько труда придется затратить на вывоз всех флагов и промокших украшений, прежде чем сюда наконец-то можно будет доставить первые отработанные топливные элементы. «Как странно думать, что две тысячи человек из штата Теннесси сейчас топчутся поверх того, что мы спроектировали», — заметила Анна. Ее рука скользнула по руке Дональда. Тот остался совершенно неподвижен, гадая, было ли это случайностью. «Жаль, что ты увидел внутри так мало». Дональда трясла мелкая дрожь, скорее от сильного желания сохранять спокойствие чем из-за холодного и сырого утреннего ветра. Он никому не рассказывал, где они с Миком накануне побывали. Это стало их тайной. Возможно, он расскажет элен, но больше никому. «Просто безумие, что столько времени угроблено на сооружение того, чем никто и никогда не воспользуется», — сказал он. Анна что-то буркнула, соглашаясь. Ее рука все еще касалась руки Дональда. Эллен до сих пор не было видно. Дональда не покидала какая-то нелогичная убежденность, что он сумеет разглядеть ее в толпе. Обычно ему такое удавалось. Ему вспомнилась терраса отеля на гаваях где они останавливались во время медового месяца. Даже с такой высоты он угадывал ее фигуру, когда она рано утром ходила вдоль линии прибоя, собирая ракушки. Рядом могли прогуливаться сотни людей, и все же глаза безошибочно ее находили. «Наверное, единственный способ уговорить людей построить такое — дать им хорошую страховку», — повторил Дональд слова сенатора. Но все же его не покидало ощущение какой-то неправильности. «Люди хотят чувствовать себя в безопасности. Им хочется знать, что, если произойдет худшее, у них будет кто-то или что-то». «Для подстраховки». Анна снова прижалась к его руке, и точно не случайно. Дональд непроизвольно отпрянул и понял, что она тоже это заметила. «Вообще-то я надеялся на экскурсию по одному из других укрытий», — сменил он тему. «Было бы интересно взглянуть, что придумали остальные команды, но, очевидно, у меня нет нужного допуска». Анна рассмеялась. «Я тоже пыталась». «Страшно хочется взглянуть на работу конкурентов, но я могу понять такую скрытность. Здесь слишком много глаз». Она еще раз прижалась к нему, не обращая внимания на то, что он отодвинулся. «Разве этого не чувствуешь?» — спросила она. «Как будто над этим местом висит огромный любопытный глаз». «Можешь поставить что угодно на то, что даже при всех этих заборах и стенах весь мир сейчас следит за тем, что здесь происходит». Дональд кивнул. Он понимал, что она говорит не о партийном съезде, а о том, как этот комплекс будет использоваться потом. «Слушай, похоже, мне надо вернуться вниз». Он проследил за ее взглядом и увидел поднимающегося на холм сенатора Турмана. От дождя его укрывал большой черный зонт, каким пользуются на полях для гольфа. Сенатор, как никто другой, выглядел невосприимчивым к раскисшей почве и грязи, подобно тому, как он словно не замечал течение времени. Анна сжала руку Дональда. «Еще раз поздравляю. Было приятно работать с тобой над этим проектом. И я тебя тоже. Из нас получилась хорошая команда. Она улыбнулась. Ему даже на секунду показалось, что она сейчас чмокнет его в щеку. В ту минуту это смотрелось бы естественно. Но момент наступил и пролетел. Анна вышла из-под защиты зонтика и направилась к сенатору. Турман поднял зонт, поцеловал дочь в щеку и некоторое время смотрел, как она спускается по склону холма. Затем поднялся к Дональду. Они молча постояли рядом. С их зонтиков с приглушенным стуком стекали дождевые капли. «Сэр», — произнес, наконец, Дональд. Рядом с сенатором он ощутил некое новое спокойствие. Последние две недели прошли для Дональда, как в летнем лагере, где пребывание рядом с одними и теми же людьми почти круглые сутки рождало такие дружеские отношения и близость, с какими никогда не сравнятся чувства, возникающие при обычном знакомстве. Есть в принудительном ограничении свободы нечто такое, что сплачивает людей, сильнее очевидных физических связей. «Проклятый дождь!» — отозвался Турман. «Нельзя контролировать все». Сенатор хмыкнул, вроде бы не соглашаясь. элен пока не приехала?» «Нет, сэр». Дональд сунул руку в карман и нащупал телефон. «Скоро еще раз отправлю ей сообщение. Даже не знаю, дошли ли до нее мои эсэмэски. Сеть совершенно перегружена. Но точно могу сказать, что еще никогда столько людей не собиралось в этой части округа. Что ж, сегодня будет беспрецедентный день. Подобного не было никогда. И в этом основная заслуга ваша, сэр. И не только в том, что комплекс построен, но и в том, что вы решили не участвовать в выборах. В нынешнем году страна могла бы стать вашей». Сенатор рассмеялся. «И не только в этом, Донни. Но я научился устремлять взгляд выше и дальше». Дональд снова задрожал. Он не мог припомнить, когда сенатор в последний раз называл его Донни. Кажется, во время первой встречи в его офисе более двух лет назад. Сенатор выглядел необычно напряженным. «Когда приедет элен спустись в палатку штата и отыщи меня, хорошо?» Дональд вытащил телефон и взглянул на время. «Вы ведь знаете, что через час я должен быть в палатке Теннесси. Планы изменились. Я хочу, чтобы ты оставался рядом с домом. «Миг прикроет тебя там, а это значит, что ты нужен мне рядом». «Вы уверены? У меня была назначена встреча с... Я в курсе. Так будет лучше, поверь». «Я хочу, чтобы вы с Эллен находились со мной возле сцены Джорджии». «И знаешь...» — сенатор повернулся к нему. Дональд оторвал взгляд от последних прибывших автобусов. Дождь слегка усилился. «Ты внес в этот день гораздо больший вклад, чем тебе известно», — сказал Турман. «Сэр?» «Сегодня мир изменится, Донни». Дональд задумался, не пропустил ли сенатор очередные нанопроцедуры Зрачки у него были чуть расширенными, а взгляд устремлен куда-то вдаль. Казалось, он постарел. «Я не совсем понял. Поймешь». Да и гость сюрприз уже едет. Она окажется здесь с минуты на минуту. Он улыбнулся. Государственный гимн будут исполнять в полдень. Потом над нами пролетят самолеты 141-й эскадрильи. — Я хочу, чтобы ты был рядом. Когда это будет происходить? — Да, сэр, — сказал он, дрожа от холода. Сенатор ушел. Повернувшись спиной к сцене, Дональд обшаривал взглядом последние автобусы и гадал, куда, черт побери, запропастилась Эллен.